Страница 696. Письмо 231 Николаю Страхову. 1871 год, сентября 13, Ясная Поляна. Отвечаю вам любезно, Николай Николаевич, в том же порядке, в каком и вы пишете мне, то есть сначала о так называемых делах, то есть о пустяках, а потом о неделах, то есть о существенном. Прочтя первую часть вашего письма, я хотел отвечать, что согласен на предложение пирог. Примечание первое, второе. И теперь был бы согласен на подобное предложение. Главное, потому что издать надо будет самому, а хлопот много, и мне не до них. Вот и все о делах. Одно только, что я не рассчитывал на то, что вы так будете хлопотать о моем деле. И если бы рассчитывал, то не решился бы вас спросить. Очень вам благодарен за все, что вы сделали по этому делу, и прошу вас больше этими пустяками не заниматься. Я дорожу другого рода беседой с вами. Вы напрасно меня так хвалите». «Во-первых, я буду, особенно если бы это было года два тому назад, ломаться перед вами, буду ненатурален, стараясь соблюсти в ваших глазах тот вид, в котором я представляюсь вам. Во-вторых, похвалы действуют на меня вредно. Я слишком склонен верить справедливости их, и я с великим трудом только недавно успел искоренить в себе ту дурь, которую произвел во мне успех моей книги. Вы сами так тонко это понимаете». Как Григорьев, чтобы купаться в атмосфере похвалы, всех по ранжиру производил в гениев. Обмануть меня нетрудно в значении моей деятельности, я сам обманываться рад, примечание третье. На выражение же вашего сочувствия отвечу только тем, что оно мне радостно в высшей степени. Потому что ту же радость, которую вы испытали, встретив одни и те же взгляды на жизнь во мне, я испытал, встретив вас. В одном только мы не равны. Я не могу отделаться от мысли... Что я подкуплен вашими похвалами. Скоро после вас я на железной дороге встретил Тютчева, и мы четыре часа проговорили. Я больше слушал. Знаете ли вы его? Это гениальный, величавый и дитя старик. Из живых я не знаю никого, кроме вас и его, с кем бы я так одинаково чувствовал и мыслил. Но на известной высоте душевное единство воззрения на жизнь не соединяет, как это бывает в низших сферах деятельности для земных целей, а оставляет каждого независимым и свободным. Я это испытал с вами и с ним. Мы одинаково видим то, что внизу и рядом с нами, но кто мы такие, зачем и чем мы живем, и куда мы пойдем, мы не знаем, и сказать друг другу не можем, и мы чуждее друг другу, чем мне или даже вам, мои дети. Но радостно по этой пустынной дороге встречать этих чуждых путешественников – И такую радость я испытал встретиться с вами, Стючевым. Знаете ли, что меня вас поразило более всего? Это выражение вашего лица, когда вы раз, не зная, что я в кабинете, вошли из сада в балконную дверь. Это выражение чуждое, сосредоточенное и строгое объяснило мне вас, разумеется, с помощью того, что вы писали и говорили. «Я уверен, что вы предназначены к чисто философской деятельности. Я говорю чисто в смысле отрешенности от современности, но не говорю чисто в смысле отрешения от поэтического, религиозного объяснения вещей. Ибо философия, чисто умственная, есть уродливое западное произведение. А ни греки, Платон, ни Шопенгауэр, ни русские мыслители не понимали ее так. У вас есть одно качество, которое я не встречал ни у кого из русских. Это при ясности и краткости изложения – «Мягкость, соединенная силой. Вы не зубами рвете, а мягкими сильными лапами. Я не знаю содержание вашего предполагаемого труда, но заглавие мне очень нравится, если оно определяет содержание в общем смысле», примечание четвертое. «Но да не будет эта статья, но, пожалуй, сочинение. Но бросьте развратную журнальную деятельность. Я вам про себя скажу». Вы верно испытываете то, что я испытывал тогда, когда жил, как вы, в суете, что изредка выпадают в месяцы часы досуга и тишины, во время которых вокруг тебя устанавливается понемногу ничем не нарушимая своя собственная атмосфера, и в этой атмосфере все жизненные явления начинают размещаться так, как они должны быть, и суть для тебя, и чувствуешь себя и свои силы, как измученный человек после бани». И в эти-то минуты для себя, не для других. Истинно хочется работать, и бываю счастлив одним сознанием себя и своих сил, иногда и работы. Это-то чувство вы, я думаю, испытываете изредка, и я прежде, теперь же это мое нормальное положение, только изредка я испытываю ту суету, в которой вы меня застали, и которая только изредка перерывает это состояние. Вот этого-то я бы желал вам. Про себя же скажу, что я или потому, что слишком отдаюсь этому чувству, или от нездоровья, мне нехорошо все это время, ничего не пишу и не хочется душой писать. Хотел многое еще написать, но... Перервалось настроение, и посылаю письмо как есть. Еще раз благодарю вас и за ваше письмо, и за ваши хлопоты по моему делу. Ваш Лев Толстой. Примечание. Первое. Письмо неизвестно, оно, вероятно, содержало сообщение Страхова об его переговорах с различными издателями относительно издания собрания сочинений Толстого. Об этом же он писал в письме от 12 сентября. Второе. Так, в автографе, о ком идет речь, неизвестно. Третье. Последние строки стихотворения Пушкина «Признание. Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад». Четвертое. Страхов в то время приступил к работе над своей книгой «Мир как целое». Черты из науки о природе, которую он в одном из писем к Толстому называл также книгой о происхождении вещей. Какое из этих двух заглавий одобрил Толстой, трудно сказать. Конец примечаний.